Глава вторая Каким образом рукопись Томаса Шилда попала в руки моей невестки? Можно с уверенностью утверждать, что он не отдал бы тетрадь Флори по собственной воле. Я осторожно расспросил слуг, но никто из них не смог пролить свет на это дело. В ее письмах и прочих бумагах нет никаких намеков. Сама она не вела дневник. Поверенные тоже ничего не знают. В маленьком ящике для письменных принадлежностей нашлась и ее конторская книга. Всю свою жизнь невестка записывала, сколько получила и потратила, потому что знала цену деньгам. В этом и многом другом Флора была дочерью своего отца. В ящике письменного стола я нашел целую стопку таких же книг, начиная со времен ее обучения в бате. Мне казалось, что, возможно, в этих записях найдется разгадка происхождения рукописи. Думаю, я прав, хотя у меня ушло несколько часов на то, чтобы отыскать нить к разгадке. Но что мне остается делать в старости? В конце концов, это история о навязчивой идее другого старика. Так почему же у меня не может быть собственной навязчивой идеи? Начиная с июля 1820 года, в книге фиксируется ряд нерегулярных платежей, обычно не больше пяти геней. Все они обозначены инициалами «К.А». В мае 2020 года загадочному К.А. выплачивают аж 80 фунтов, после чего он получает по 7 гиней каждые 3 месяца. Так продолжается до августа того же года, после чего платежи резко прекращаются. Но время от времени деньги получает некий К. Аткинс. Разумеется, это и есть искомая связь. Я наткнулся на это имя в повествовании Шилда. Квинт Аткинс, секретарь роусела, который всегда недолюбливал Шилда. Имя достаточно необычное, так что можно без сомнения утверждать, что это он. Флора знала, что роуселл является поверенным Шилда, и если после своего исчезновения Шилд и общался с кем-то, кроме Софи, так это с Роуселом. Аткинс и раньше выступал в роли посредника, и, вероятно, сделал это снова. У данной гипотезы имеется, по крайней мере, одно основание — Флора подкупила Аткинса, платила ему, как это называется у адвокатов, авансовый гонорар за крупицы сведений о Шилде и бедняжке Софи. Запись в книгах Флоры дает пищу для размышлений, и я не могу отогнать от себя мысль, что наличие у невестки рукописи Шилда связано с теми 80 фунтами, что она заплатила Квинту Аткинсу. В книге за 1819 год записано с суда в 5 фунтов Томасу Шилду в январе. Позднее сумма зачеркнута и написано «Долг возвращен». Тем не менее, Флора хранила ту пятифунтовую банкноту вместе с тетрадью Шилда. Раньше я считал, что Флора любила лишь одного человека — Софи Франт. Я ошибался.